Это случилось на Макаронной улице, недалеко от дома, где жили Шутила и Коржик, как раз в тот вечер, когда они застали у себя в квартире заснувшего милиционера Свистулькина. А теперь слушайте, что было дальше. Выйдя от Шутилы и Коржика, милиционер Свистулькин зашагал по улице с недоумением, оглядываясь по сторонам и не понимая, где он находится». Спустя некоторое время он разобрал, что идет по Макаронной улице, но не в направлении к своему дому, а в противоположную сторону. Он уже хотел повернуть обратно, но решил немножечко прогуляться и подышать свежим воздухом. Это решение оказалось для него роковым. Не успел он сделать и десяти шагов, как споткнулся на тянутую поперек тротуара веревку и полетел с ног. Падая, он сильно ушибся от тротуара лбом и остался лежать неподвижно. Никто не знает, сколько пролежал пролежало потерявшей сознание Свистулькин, если бы в это время по Макаронной улице не проезжала на своем автомобиле малышка Маковка. Увидев неподвижно лежавшего посреди тротуара Свистулькина, Маковка остановила машину, И, убедившись, что Свистулькин нуждается в немедленной медицинской помощи, поскорее втащила его в машину, что для такой крошки, как она, было довольно трудно, и повезла в больницу. В больницу Свистулькина моментально раздели и положили на койку. Доктор Компрессик тут же прописал ему микстуру и велел положить на голову лед, после чего лично пожал Маковке руку и поблагодарил ее за то, что она привезла больного. Он хотел записать имя Свистулькина в больничный журнал, но Свистулькин все еще был без сознания и не мог сообщить своего имени. Маковка тоже не знала, как его зовут. Поэтому компрессик приказал одной из нянечек, чтобы она посмотрела в карманах курточки больного, не найдется ли там какого-нибудь документа, по которому можно было установить его имя. Нянечка приняла шарить в карманах куртки и нашла там письмо на имя Коржика, и шоферское удостоверение тоже на имя Коржика. Дело ясное, его зовут Коржик. Никто ведь не станет носить у себя в карманах чужих писем и документов, решил доктор Компрессик и записал Свистулькина в больничный журнал под именем Коржика. Когда на следующий день милиционер Караулькин снова позвонил в больницу и спросил, не поступил ли к ним на излечение милиционер Свистулькин, Ему ответили, что никакого милиционера Свистулькина у них нету и не было, а есть только потерявший на улице сознание шофер Коржик. И этим и объясняется, что о наличии Свистулькина в больнице никто не догадывался, и милиция продолжала его искать где угодно, только не там, где он находился на самом деле. В газетах каждый день печатались сообщения о том, что милиционера Свистулькина нигде не могут найти. Некоторые газеты начали подсмеиваться над тем, что сама милиция не может отыскать пропавшего милиционера. В одной газете даже напечатали карикатуру с изображением милиционера, который днем с фонарем сам себя ищет. Кончилось все это тем, что по поводу пропавшего милиционера стали печатать разные шуточки и смешные рассказы, и дошли до того, что написали, будто милиционер Свистулькин совсем не исчезал, а найти его не могут потому, что никакого Свистулькина вовсе на свете не было. Не нужно, однако, думать, что жители солнечного города были злые, способные смеяться над чужой бедой коротышки. Нет, они были очень добрые, отзывчивые, но дело объяснялось тем, что среди жителей солнечного города было много автомобилистов, а известно, что автомобилисты... Немножко не любят милиционеров за то, что они читают им слишком длинные нотации при каждом нарушении правил езды. Если бы пропал простой коротышка, то никому бы в голову не пришло смеяться. Но поскольку пропал милиционер, то это как-то невольно у каждого автомобилиста вызывало улыбку. К тому же многие поверили, что действительно никакого милиционера Свистулькина на свете не было, и все эти разговоры просто смешная выдумка для развлечения газетных читателей. Когда на следующее утро Свистулькин очнулся в больнице, он с удивлением убедился, что снова находится где-то в чужом помещении.